«Продолжал тос твоя страсть очень сильна, если, несмотря на мое нежелание, ты продолжаешь стремиться к этому браку». Рауль провел колбу дрожащей рукой, отирая выступивши в капли пота. Атос посмотрел на него, и в глубине его души зашевелилось сострадание. Он встал. «Хорошо», — начал он. «Мои личные чувства ничего не значат, когда дело касается твоего сердца. Ты нуждаешься во мне. Я твой. так скажи, чего ты хочешь от меня?» «О, вашей снисходительности. Прежде всего, вашей снисходительности», — сказал Рауль, убирая его за руки. «Ты ошибаешься относительно моего чувства к тебе, Рауль». «В моем сердце живет большее, нежели снисходительность», — ответил граф. Рауль, как самый нежный влюбленный, подклывал руку, которую он держал. «Ну», — продолжил Эдос, этот... — «скажи, Рауль, что нужно сделать? Я готов».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 это честно ограф я тотчас же исполню твою просьбу рауль граф подошел к окну и подвал гримо гримо выглянул из-за огромного куста тмина который он подрезал лошадей крикнул граф что значит это приказание граф спросил рауль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 У меня есть все основания думать, что король расположен ко мне, тем лучше. Ну, умоляю вас, — продолжал Рауль, — не будьте со мной так серьезны, так сдержанны. Не заставляйте меня подолеть о том, что я поддался чувству, которое во мне сидит.